Подчеркиваю, могут быть, но отнюдь не будут. Не утверждение, а предположение, не вывод, а совет. Зная, где именно супружеский союз наиболее уязвим, муж и жена постараются соблюдать противопожарные меры. Словом, нужна профилактика от того, как напутствовать молодых на какую волну их настроить, во многом зависит семейное счастье. Ведь завышенные добрачные ожидания едва ли не главная причина ссор. Муж не оправдал надежд, да и не мог он оправдать их, потому что надежды и ожидания были иллюзорны. Раз в человеке есть свет, должна быть и тень, как же иначе? Солнце ведь тоже порой заходит за тучу. Подождите. Снова выглянет. Не хотят ждать. Едва тучи сгущаются, многие перестают держать себя в руках. Такие срывы объяснимы. Нагрузка на супругов огромная. Домашнее хозяйство, дети. Нет, гораздо тяжелее нагрузка эмоциональная. как было раньше в патриархальной семье. Множество братьев и сестер, дедушек, бабушек, тетушек, разные люди, с которыми удавалось удовлетворить разные психологические потребности, а сейчас нередко вдвоем. Ты да я, да мы с тобой, я не говорю о детях. Женщина, она и мать, и нянька, и друг, и советчик, и коллега, и сексуальный партнер. Примерно такие же обязанности и у мужа. Как тут не сорваться? А еще усталость психологическая, усталость от постоянного супружеского диалога. Опять же, в большой семье диалог бывает как бы размыт, прерывается домочадцами, а потому не несет такой эмоциональной насыщенности, как в семье маленькой. И вот вспышка гнева. на первый взгляд, немотивированное. Супруги устали друг от друга. Надо отдохнуть. Отправляться в отпуск? Можно и в отпуск. Хотя, мне думается, отпуск — святое время, когда удается наконец-то побыть вдвоем. Но в данном случае в ситуации конфликтной ехать вместе не стоит. Так и будут весь месяц выяснять отношения. И еще не забудьте, ссоры-споры возникают независимо от служебного отпускного графика. Поэтому оставим-ка отпуск в покое. Чтобы снять эмоциональное напряжение, по-моему, вполне достаточно одного вечера. Незыблемые требования при этом – Ни в коем случае не навязывать общение. Такая мера необходима, иначе и сами не заметите, как дело дойдет до развода. И при этом те, кто подает на развод, обычно утверждают, что любви не существует, что она просто выдумана. Утверждают так, потому что не сумели сохранить ее. Могу с уверенностью сказать, что любовь посещает... каждого нормального человека, вопрос лишь в том, когда и как. Конечно, не всякий встретит или испытает такое сильное чувство, о котором пишут в романах. Дар к великой любви, как, впрочем, и любой талант, распределяется, увы, неравномерно. Кому больше, кому меньше. Но при этом действительно надо признать, любовь требовательна. Ее ранят и ссоры, и обиды. Люблю, любимый, любящий. Да, любовь — одно из наиболее часто употребимых ныне слов. Любви все возрасты покорны. И если однажды вошла она в ваш дом, в ваше сердце, «Дорожите ею! Любовь легко ранима, трепетна, обидчива. Она порой эгоистична, потому, наверное...»